до второй половины XIX века. Они не только имели вотчинную юрисдикцию над крепостным населением их поместьй, но обычно также обладали всеми важными постами в местной администрации. Основой экономического и социального господства дворянства было крепостничество. Еще один институт – являшееся наследием прошлого вместе с аристократией и новым дворянством крепостничество развелось в тот период русской истории когда формировалось национальное государство при лидирующей роли москвы Его появление частично было обусловлено экономическими причинами, которые имели тенденцию увеличения материальной зависимости крестьян, а землевладельцев. Но этот экономический процесс был усилен и убыстрен правительственной политикой, которая была ориентирована как финансовыми, так и военными целями. Крестьяне были наиболее крупной группой налогоплательщиков в стране и лишь они могли трудиться, культивируя земли военных служилых людей. Для обеспечения сбора налогов и возделывания земель правительство хотело контролировать миграционные тенденции русских крестьян, дабы заставить их оставаться на местах или, иными словами, прикрепить их к земле. В середине XVII века процесс закрепощения был завершён На долю XVIII столетия Оставалось только территориальное расширение крепостничества и укрепление его уз. К началу XIX века власть землевладельцев над крепостными стала фактически всеохватывающей и почти безграничной. Землевладелец имел право распоряжаться личностью крепостных, продавать их, закладывать, дарить. Он также имел право эксплуатировать труд своих крепостных безвозмездно. Некоторых из них он мог оставить в своем хозяйстве в качестве домашних слуг, в то время как большинство было занято возделыванием его земли. Или же он мог заменить эту барщину денежным налогом, наподобие отхожей ренты, выплачиваемой ему крепостными из собственных заработков. Более того, землевладелец обладал полицейской властью над своими крепостными и был единственным судьей во всех случаях, кроме на и техчайших преступлений. Правительство однако не было всецело на стороне землевладельца. Его долгом было обеспечивать еду своим крепостным в периоды плохого урожая и голода. Был установлен правовой барьер для эксплуатации труда крепостных, что касалось барщины то провозглашался ее максимум в три дня в неделю, 1797 год. Хотя во множестве случаев землевладельцы игнорировали правительственное законодательство. Наконец, согласно закону, помещикам запрещалось плохое обращение с крепостными. Но опять же, Подобно случаям сверхэксплуатации, закон отнюдь не всегда соблюдался, и многие обидчики, без сомнения, оставались ненаказанными. Между дворянством наверху и крестьянством у основания социальной лестницы посредине находились средние классы русского общества, различные категории обитателей городов и духовенства, нечисленно. Ни по своему влиянию эти группы населения не были особенно важными. В конце XVIII века крестьяне составляли 94-95% населения, обитатели городов менее 3-5%, дворяне чуть более 1% и духовенство 1%. Среди всех крестьян 55% составляли крепостные, лежавшие помещикам. Остальные были государственными крепостными или свободными крестьянами. Относительная слабость средних глав оставалась одной из наиважнейших черт русской социальной организации до самого конца имперского режима. Она была, конечно же, еще более четко выражена.